Глава четвертая. Разбор полетов. Спустя некоторое время Асугурдон все же был повержен, несмотря на отчаянное и яростное сопротивление. Все члены рейда были живы и почти все подняли уровень. Кроме невезучего Кости, который, наверное, сидел сейчас у себя дома и тихо проклинал босса, клан и меня, в частности. Священный предок Гарпи Асогурдон погибает. Получено опыта 1 миллион 850 тысяч. Ваша репутация в городе Саренфел повысилась плюс 1. Получено 60 кредитов. Получена личная награда за максимальный урон. Трансфигурационный порошок позволяет изменить структуру вещества. Для применения необходимо обладать минимальными знаниями в алхимии или генетике. А вот об этом нужно будет подробнее почитать на форумах. Если обычные камни можно будет превращать в золотые самородки, то в игре появляется еще один способ неплохо подзаработать. Как и положено в серьезных кланах, весь дроп достался лидеру – Потом он посмотрит, что кому полезнее отдать, чтобы клан смог быстрее развиваться. Но одну вещь он выдал сразу — меч Виталику. Может быть, я в нем чего-то не замечаю, а на самом деле он стоящий игрок? «Ха, парни, смотрите! Что мне досталось?» Виталика просто распирала от гордости, и он открыл характеристики оружия в общем чате. «Теперь-то мы качнемся! Меч, побежденного Асугурдоном. Редкий предмет. Восемь столетий назад безымянный рыцарь бросил вызов священному предку Гарпии Асагурдону и пал в неранном бою с ним. Герою принадлежал меч, выкованный в далекой Ассирии и наделяющий его владельца необычайной силой. Урон 16, Тип двуручное оружие. Сила плюс 2. Вероятность нанесения критического урона плюс 10%. «Что ж, неплохо. Пусть и юноша радуется». Получено ежедневное задание. Вы убили священного предка Гарпий Асагурдона. Все крылатые бестии в округе теперь объявили войну людям. Истребляйте Гарпий везде, где только их встретите, чтобы твари вновь успокоились и забились в свои норы. Ежедневное задание – это тоже что-то новенькое. Видимо, Джи решила разнообразить типы квестов. Что там у нас в подробностях? На протяжении одной недели уничтожайте максимальное количество карпий. В конце каждых суток вам будут начисляться очки опыта в зависимости от числа поверженных врагов. Также в зависимости от уровня ваших достижений может быть значительно повышена репутация в городе Саренфелл. Разумеется, это задание явно побочное, своего рода бонус. Скоро нам должна открыться первая подсказка. Собственно, это уже произошло. Так! «А это еще что за хрень?» Возмутился эмоционально грубоватый Виталик и кинул в чат еще один полученный им предмет. Как и задумано, квестовые вещи не подлежат общему правилу распределения предметов и могут достаться любому участнику рейдовой группы. Старый пергамент. Буквы на нем практически стерлись, и вам удается разобрать лишь несколько слов. «Зеленый» и «Камни». Глуповатый латник, конечно же, не мог догадаться, к чему эти камни и какой-то там зеленый, А вот Борис, похоже, задумался. Я же постарался наделать скриншотов пергамента с различных ракурсов. «Передай это мне, Виталий», — приказал бородач. «Посмотрим, что с этим можно сделать». Спустя несколько секунд он уже сосредоточенно рассмотрел полуистлевший пергамент с непонятным набором слов. Многозначительно посмотрев на меня, он спрятал вещицу в свой инвентарь и ничего не сказал. Собственно, и не надо было. Все, что мне нужно, я уже знал. К нам бежали стражники NPC. Один из них в офицерских доспехах подошел к Борису и произнес. «Жители сообщили о битве с гигантской гарпией. Вижу, вам удалось ее одолеть». «Да», — ответил Борис. «Вас немедленно требует к себе бургомистр». Получено задание. «Награда от бургомистра». Бородач уже почти ушел, как вдруг остановился, о чем-то задумался и вопросительно посмотрел на меня. «Составишь компанию?» Я молча кивнул. «Игроки!» – обратился Борис к членам клана. «Из рейда не выходим, пока не получим продолжение квеста!» Он махнул мне рукой, призывая идти, и мы выдвинулись вслед за стражниками. «Было странно, что за все время, пока мы шли к ратуше, Бородач так ни разу и не заикнулся о странном предмете. Видимо, решил пока со мной не делиться своими соображениями. Проверял? Или думал, что я ни о чем не знаю и не догадываюсь? Похоже, Борис решил начать какую-то свою игру, и остальные члены клана в ней вполне возможно участвовать не будут. Что ж, посмотрим, как он будет вести себя дальше. От обещания выполнить квест он точно никуда не денется». Вскоре мы подошли к городской управе и зашли в знакомую мне полукруглую залу. Как и в прошлый раз, по блестящему полу перемещались, переговариваясь уже виденные мною дамы в круженных платьях и мужчины в парадных мундирах. Бургомистр Медея. Советник Тронкс. Советник Атракс. Знакомые лица. «Приветствую вас, бургомистр!» – начал Борис. «Приветствую, советники!» «Приветствую вас, странники», — заговорила в ответ Медея. Советники промолчали, лишь благодушно кивнули. «От лица всех жителей Саренфэла, выражая вам благодарность за победу над Древней Карпией, вы заслужили награду». Получено опыта 1 миллион 200 тысяч. Получено 90 кредитов. Игроки, скучающие на далекой крыше, явно обрадовались небольшой прибавке. «К нам обратились жители Ларенхоу», — продолжила бургомистр. «Их город по-прежнему страдает от падучей болезни, а немногих оставшихся в живых терроризирует неизвестный монстр. Более того, в городе появились жрецы неизвестного ранее культа. полагая, что все эти события как-то взаимосвязаны. Я долго думала, кому можно поручить оказание помощи дружественному соседу». Милей сделала паузу. «Вижу, что вы способны выполнить это задание. Помните, что, оказав помощь Ларен Хоу, вы поможете и Саранфеллу. Стражники сообщили, что уже несколько раз на улицах нашего города были замечены неизвестные культисты. Они, как и мы, могут быть очень благодарны за помощь в борьбе с этой напастью». И посмотрела на меня, человека, организовавшего защиту ее города от демона. «Получено задание». «Помощь Лоренхоу. Бургомистр Медея поручила вам разобраться с неизвестным чудовищем в соседнем городе и выяснить, что нужно служителям неизвестного культа». «Напоминаю про обещание», сказал я Борису. Он смотрел на меня и сосредоточенно думал. Я же смотрел на Медею и усиленно мотал головой, показывая, что сейчас не время давать мне награду за убийство демона». К счастью, как я и рассчитывал, она проявила благоразумие и решила отложить наш разговор. А я был доволен. Удачно получилось. Благодаря обещанию удалось сместить внимание с пергамента с подсказкой на продолжение квеста. В Хоу, судя по всему, будет еще один прорыв Инферно. А еще туда пришел крупный азиатский клан. Так что можно будет попробовать активировать сразу три подсказки, а если повезет, то и четыре. «Нам потребуется время на подготовку!» Начал что-то подсчитывать Борис. «Сколько?» «За неделю мы подтянем тысячу человек до пятнадцатого уровня». «А за две?» «Тысячу до семнадцатого, а отряд Виталика возьмет двадцатый. Лучше вложиться не в количество, подняв еще несколько сотен человек, а в качество. Как это не печально, но хороших игроков меньше, чем бы мне хотелось». «Да...» Основная проблема в G для землян – это не сложность монстров, не огромные временные затраты, а отсутствие оружия, которое могло бы пробить шкуры монстров более высокого уровня. С обычных монстров выбить что-то, наносящее урон больше, чем 1-2, так ни у кого и не вышло, и вперед ушли только отряды и кланы с первыми орудиями. Смотрел выкладки аналитиков на разных клановых форумах, Они верят, что после 30 уровня даже с обычных монстров начнут падать пушки с уроном уже 2-4, которые понемногу насытят рынок и позволят основной массе игроков опять начать расти. Следующую границу они прогнозируют на 50-м, потом на 70-м. Сделать оружие самостоятельно тоже не выходит. То, что пробовали делать кустарным методом – вырезать, выплавлять, не обладая никакими специальными навыками – обладала все тем же стандартным уроном – 1-2. А мастера-оружейники отказываются брать в обучение кого-либо, не достигшего 50 уровня, соглашаясь сделать исключение только для тех, кто набрал больше двух очков общевселенской репутации. Лучше тогда две. Не торопитесь. Подготовительный этап можно считать законченным. Бойцы Бориса доказали свою состоятельность, и мне даже удалось получить первую подсказку – Теперь Михаилу Светлову можно уйти со сцены, слишком уж он засветился, и его место займет кто-то совсем незаметный. Службы персонала у клана еще нет, детальный учет не ведется, и если один из игроков в списке поменяет имя, никто ничего не заметит, даже вступать заново не придется. А лицо, чтобы его скрыть, можно и в капюшоне походить, мало ли у кого какие-то раканы в голове, так что вряд ли кто-то станет присматриваться. Но сначала у меня есть две недели, за которые клан «Буря спокойствия» успеет получить еще одну подсказку. Я ведь тоже часть клана, и мои успехи – это и его успехи». Захотелось рассмеяться, но на лице так и осталась все та же, ставшая в последнее время привычной маска спокойствия. Борис нервно мерил комнату шагами. С кем же он связался? Откуда у этого человека информация, которой нет ни в одном открытом источнике? Может, стоит обратиться к представителям правительства и все рассказать? Или все же попробовать сыграть свою игру? Но его ли это уровень? Даша накручивала на палец локон волос. Она привела в клан не один десяток сильных игроков. И так уж получилось, что не запомнила их лица. Имена, уровни, чтобы отслеживать, насколько успешны ее достижения, но не лица. И лица этого человека она тоже не помнит. Как можно было так увлечься своей игрой и забыть про осмотрительность? Больше она такой ошибки не допустит. И еще, нужно будет найти этого человека и запомнить его лицо. Хиба с беспокойством смотрел на тело господина. Как обычно, после выхода из игры его скрутило судорога боли. И как обычно, помогают только наркотики. Но даже и они уже не так эффективны. Еще немного, и придется постепенно повышать дозу. У него глупый, но великий хозяин, который сам этого не понимает. Он вел дела с самым сильным кланом вселенной, попасть который которой мечтают в каждом ее уголке, и не видит в этом ничего особенного. Неужели так сложно представить размеры вселенной и насколько ценным может быть то, о чем знают в каждом ее уголке?»